29 октября 2016 года. По тому, как лают собаки во дворах, я понял, что в Крыму наступают холода. Собака в мороз лает с удовольствием, гулка с особым эхом. Чуть помахивая хвостом, мол, не со злости лаю, а просто служба, просто облака пара и спасти с таким звуком летят. На замерзшей утренней траве иней. Выйдешь во двор, дверная ручка сжет холодом, Тапки в зимней спячке, будто и не твои. Воздух в легкие войдет, свежий, промороженный, пить можно. Ткнется мохнатый теплый лоб тебе в руку. Что, мол, встал, жрать давай, я тут на чашку каши себе нагавкал уже. За ухо схватишь, а оно теплое. Взвизгнет мохнатое чудовище от радости, а тут же горячей пастью тебе руку прихватит. Тихо по утрам. И только собачий лайк, перекличка, из двора во двор. У нас мороз. И у нас. Я на посту. И я. 1 ноября 2016 года. Папа у меня тонкий и нежный, как цветочек. Вот подснежник видели? Что-то вроде того с детства и до сих пор, хотя ему уже 77. Папа, в отличие от меня, очень интеллигентный человек по образованию авиаконструктор с кучей авторских свидетельств. И любовь к классической музыке мне привита именно им. когда он мне, подростку, платил по полтора рубля за то, что я ходил с ним на концерты симфонического оркестра. Потом он скрысятничал и с чистой интеллигентской бесчестностью заныкал мою долю. Платить перестал, но я уже по привычке угрюмый бурча ходил с ним на концерты. А потом и бурчать перестал. Понравилось. Однако папа, будучи нежным подснежником, вырос в послевоенной Караганде со всеми вытекающими последствиями в виде нищеты и шпаны на улице. Поэтому я, будучи шпаной великовозрастной, когда мне надо на папу повлиять, вспоминаю, что когда-то был байкером и плохим парнем, и начинаю под бочей не слихочи что-нибудь ему заливать. Папа, моргая своими огромными, как у верблюжонка, глазами, внимает мне в эти минуты. А потом, попадая под дурное влияние, начинает мне подражать. Мне кажется, еще немного, и я научу его курить и тырить пирожки в магазине. 3 ноября 2016 года. Опять дети гору фантиков у папы перед воротами набросали. Постоянно крутится здесь по составу мусора легко определить возраст негодяев. Играют неподалёку. Выбрал самого старшего лет 6. Мужик, иди сюда. А, вы меня зовёте? Подошёл. С ним ещё две девочки чуть по младше. Это вы мне тут перед воротами ссорите? Нет, это Паша. Он знает, что дедушка один и нарушно. Он вон там живёт. Перед ему, что ещё раз намусорит здесь, я его поймаю и съем. Дети смотрят на меня с уважительным ужасом. В нашей с папой семье корейские корни. А кто знает, что могут есть корейцы? Слухи ходят очень нехорошие. Наконец одна из девочек, та, что поменьше, осторожно спрашивает: "А вы его порежете сперва на куски?" "Нет, целиком посажу в большую кастрюлю и сварю". Дети разбежались не испуганно, но от греха подальше. И тут комлатшая девочка всё оглядывалась на меня с восхищением. Не любит Пашу, наверное. 4 ноября 2016 года. Собака-белка меня не слушается. И мне это на самом деле нравится. Может быть, это с точки зрения собаководства и неправильно, но мне как всегда наплевать. Мне гораздо интересней собака-белка как мыслящее, самостоятельное существо, а не прусский солдат. Выпал снег поверх опавшей листы, гуляя с ней ночью по пустым заснеженным улицам нашего поселка. Время идти домой, пролетает на полном скаку мимо наших ворот. «Белка, домой!» Не снижая темпа бега. «А! Сука такая! Ну, прям уж!» Короткими перебежками удаляется от меня. Все как всегда, это, мол, игра. Я не шучу, между прочим. «Да шо вы говорите?» Валяется в свежем снегу, отфыркиваясь, увлеклась и не успела отскочить. Поймал жадными руками за хвост и заднюю лапу. Ну, скотина, погоди у меня. Хи-хи. И что будет? Что-что. Как всегда. Треплю овчарку за холку, будто хочу ее постирать в зимнем воздухе. Страшный рыча. Собака-белка болтыхается в моем кулаке, закатив глаза под лоб и затянув одну ноту, как о кын, забывши слова. Ах-м-м-м. Ожидая, когда эта ритуальная казнь кончится. Баршивка без яна твариuga тащу её за шкирку в сторону дома, запихиваю в ворота. Больше без поводка не пущу. Ой, сам веришь в то, что сказал? Нет, конечно. Довольно отфыркиваясь, стрётся мордой о дворовый диван, а свой коврик, а мои колени. Если бы ты знал, какой это кайф валяться в белом снегу. Смотрю на мохнатую, усыпанную снежной крошкой, улыбающуюся морду и сам улыбаюсь. Хорошо всё-таки, что на меня не слушается. Что в послушании хорошего. Да и разве я сам знаю, как надо? Когда-то, когда у папы случился ночью гипертонический криз, и он даже не мог позвать на помощь, белка разбудила маму и повела её за собой к отцу. Она это забыла давно, а я помню. Я уважаю тебя, собака белка. 5 ноября 2016 года. Моя твою родная сестра, восточная красавица Саша, живущая в соседнем городе, прислала нам с папой в честь новогодних праздников круг корейской кровяной колбасы. Вы и знаете, что это такое. Если меня не пустят в рай за чревоугодие, то я покажу полкруга этой колбасы. Это будет смягчающим обстоятельством. Полкруга, потому что другую половинку сжую по дороге в рай. А эту съест ангел. Делать ее сложно и долго. Она состоит из белого риса, черной свиной крови и разных пахучих травок. Она упругая и разваристая одновременно. Ее можно съесть в ведро, только никто вам не даст столько. Мы с папой три дня ходили вокруг этого подарка и пихали его друг к другу. Дипломатическая война шла с переменным успехом. Я ее понюхал, а папа даже отъел кусочек. Он у меня уже маленький. И теперь каждое утро папа ставит мне колбасу на столе в кастрюле с крышечкой и запиской: "Съешь колбасу". Я ставлю колбасу в холодильник, вернётся папа с работы, поужинает. Но утро колбаса опять на столе. "Почему ты не ешь? Сгниёт же". "Папа, ты же знаешь, я никогда её не любил. Это наглое враньё. Нельзя не любить корейскую кровавую колбасу. Даже посмотреть на неё хватает, чтобы разоигрался аппетит. А почему ты не ешь?" сам ешь, мне не хочется. Я на работе хорошо пообедал. И наконец этот день настал. Я открыл крышечку утром, чтобы посмотреть на колбасу и забыл закрыть. Ты что? Как ты мог? Папа, я торопился. О горе мне, о ужас. Папа, ну это всего лишь колбаса. Папа бессильно отчаяно машет рукой в воздухе, как подросток-танкист, обнаруживший, что пока он был в школе, родители стёрли его аккаунт в World of Tanks. «Кошка-катася подошла к нам. Деска, чего вы орёте?» Лизнула пол и, подняв голову, ясно сказала «Ещё». Папа держит в руках пустую колбасную кожицу за хвостик, как сдохшую от голода мышь. Смотрит на Катасю. «Папа, не, не надо её обижать. Она не соображает». «Эх, странно, кошки не едят эту колбасу». «Это правда. Там рис и разные травки. Кошки не едят сильно пахучие». Я погладил Катасю по твердой костяной от старости голове. Она потерлась в мою руку, сказав покошачье спасибо. Конечно, она ее съела. Пока мы пихали ее с папой друг к другу, эта колбаса пропиталась нашей любовью. Наша любовь друг к другу оказалась сильнее любви к корейской кровяной колбасе. 6 ноября 2016 года. Сегодня была прилестная ночь. Старая ещё мамина кошка Катася, впавшая в старческий маразм, начала орать. Просто так, по причине маразма. Орала всю ночь, завывая, как вмурованный в стену чёрный кошак Эдгара По, а к утру свернулась клубочком и мирно заснула. Зато тут же проснулась собака Белка, которая в такой холод после дождя моё сентиментальное германское гражданство не могло оставить в конюре и запустило в дом. Проснувшись и обнаружив, что начинается рассвет, решила, что в её службу входит немедленно разбудить германского гостя, чтобы он не пропустил такую крымскую красоту. Ну и справить нужду ей захотелось заодно. Уснуть, когда в тебя тыкают чем-то твёрдым и мокрым, пусть даже из лучших побуждений, практически невозможно. Наверное, поэтому ни одна женщина, даже с самым бездарным мужчиной, во время этого процесса не заснула. В общем, ночью я не спал ни минуты. Надо сказать, что сегодня мне предстоит стоматологическая на всё-таки операция, которую в Германии делать слишком дорого, а в Крыму ещё туда-сюда. Пустяк на поднебольшим наркозом. Не спав ночью, решил хоть кофе попить перед тем, как отправляться в клинику. И тут проснулся цветок души моей и свет моих узких глаз мой нежный папа. Он плохо слышит, потому кошачьи завывания для него расплюнуть. А против собаки в доме он прочитавал сразу, поэтому проснулся папа в прекрасном настроении. Однако продлилось оно недолго. Папа узнал, что я собираюсь ехать в клинику. О ужас, на такси. С точки зрения папы, передса по утреннему морозу до остановки ждать там переполненную маршрутку, которая ходит в тот дальний район раз в полчаса, после ещё час трястись в дороге и стоять в пробках, а после разыскивать с картой в руках неизвестную мне клинику. Прекрасная подготовка к операции и завершение бессонной ночи. А все остальное – безалаберное чисто европейское транжирство. На все мои сперва спокойные аргументы он, пафосно простирая руку, кричал «Я поеду вместе с тобой», навекая, что он готов разделить со мной все трудности дороги. Мне уже казалось, что он готов сесть на телефон, лишь бы я не вызывал такси. И тут я взорвался. Я сказал, что у него, как у всех интеллиентов, есть только мозг и совсем нет души. Что легче у нашей кошки найти совесть, чем у него сердце, что он робот-вертер, а я приёмный сын. И что эти жалкие копейки, которые я сэкономлю, на которые в безалаберной Европе даже в метро не проедешь, будут с ницы ему всю жизнь, если я помру под ножом. Надо сказать, что после сегодняшней ночи мои нервы были несколько взвинчены, и боюсь, я повысил голос несколько более допустимого для разговора с отцом почтенного сына, пусть даже приёмного. Кроме того, по поводу возможного летального исхода я несколько драматизировал. Помереть в ходе сегодняшней операции я мог бы, если только от злости. Потрясённый моим эмоциональным всплеском, папа, как и положено интеллигенту, испугался ответственности, но последок, правда, заметил, что мы с сестрой одинаковые, то есть чуть упрями осла, и ушёл досыпать. Я же сейчас пишу эти строчки и готовлюсь заварить себе кофе. В доме наконец воцарилась тишина. Однако вы увидите не надолго. Если я знаю своего отца, он во сне наберётся сил, а уехать я ещё не успею, и мне придётся выслушать ещё более весомые аргументы в пользу маршрутки, сказанные теперь убедительным, задушевленным голосом, которым обычно разговаривают с роженицами и буйно помешанными. Ах, как жаль, что нет уже мамы. Вот бы она ему врезала. Тут бы её любимой кошке досталось, потому что меня она любила даже больше неё. На самом деле все в порядке, просто папе уже 77, а кота се 17, а мне, блин, 43. Ни туда, ни сюда. 7 ноября 2016 года. С мамой и папой жили две кошки. Когда родители только приехали в Крым, им принесли с рынка светлого котенка, девочку. Ее назвали Муся. Она хорошо ела и была весёлой, однако вскоре вымахла в настоящего рыжего крысолова с холодным взглядом рыси. И складывала серых длиннохвостых ворогов увеличиной больше самой себя рядами на пороге подсобки. Мама не нарадовалась на такую охотницу, и были не по характеру чем-то схоже. Муся из-за своей хищной и одновременно сдержанной натуры быстро превратилась в мусяку. Самурайское имя ей подходило больше. Мусяка вскоре родила дочку Катасю. Характер кота-си тоже соответствовал ее имени. Видимо, пошла она в своего кота-отца, а сильные и жестокие женщины часто выбирают в себя мужья мягких мужчин. Кота-ся только и делала, что ластилась, мурчала и спала на мягких подушках, и даже мышей толком не ловила. Мама говорила, кота-ся очень ласковая кошечка, а мусиного взгляда даже ветеринар испугался. А папа говорил, да надоели они обе. И, эй, ну-ка пошла. Катася и Мусяка не дружили, уж больно характеры были разные. Но Мусяка всегда отходил от чашки с едой, когда к ней подходила Катася, уступая пищу дочке. Отношения отношениями, но этикет и положенная церемония навсегда соблюдал. Недаром Мусяку не только любили, но и уважали. Шло время, сыпал редкий крымский снег на крышу дома родителей, раскрывались первые весенние цветы в мамином огороде, лопались августовские арбузы во дворе. Ветер подметал камни у входа в дом с желтой сентябрьской метлой. И так восемнадцать раз подряд. И ничего не менялось. Но еще через одну весну ушла из дома мама. Навсегда. Вы знаете, дом с мамой и дом без нее — это два разных дома. Хотя папа вел хозяйство исправно и также говорил живности, живущей в нем. «Эй, ну-ка пошла!» А еще через год сошла с ума у самурайская муся. От старости такое бывает. В свои 19 кошачьих лет она всё так же ловила мышей, как и раньше, оставаясь отличным охотником, но вдруг стала чудить. С детства привыченная к лотку стала ходить в туалет как попало. Впрочем, в этом прослеживалась некоторая систематичность, так что, может быть, это и не было сумасшествием. Слишком прицельно она досаждала отцу. Могла сходить на обеденный стол, например, или в раковину с посудой. Я думаю, она хотела что-то сказать, но так как русским языком не владела, вынужденно перешла сразу к радикальным мерам. Папа у меня очень пожилой человек, и ведение домашнее в хозяйство и так давалось ему непросто, а тут еще и дальняя родня приехала издалека к нему в гости. И в три голоса стал убеждать его, что, мол, пора Мусю усыпить. Папа не соглашался, но ситуация стала невыносимой, поэтому он повздыхал, помучался и однажды поддался уговорам родни, которая, посадив Мусяку в корзину, вынесла её в Крымский и Юинский лес. Муся сама выпрыгнула из корзинки и тут же скрылась из глаз в листве и зелени, как и мама, навсегда. Я не могу осуждать отца за это бездействие. Да и трудно осуждать человека за решение тягать, которое, в общем, должен был решить ты, будь ты рядом. Меня рядом не было, но горечь в душе осталась. папа сказал я тогда а если ты сойдёшь с ума мне тоже тебя отнести в лес и отпустить папа сознал но что сделано то сделано и конечно я папу не понесу в лес и он это знает тем более что он не кот и мышами не покормится да и какой из него охотник и теперь состарилась котася нет раковина к счастью пока не превратилась в кошачий туалет она просто носится по ночам по дому и истошно орёт это классическое проявление кошачьей деменции если что Хорошо, папа плохо слышит и не просыпается. Впрочем, и он иногда качает из спальни. Кошка, заткнись. Я же не кричу. Кошка всё равно не понимает. Не высыпаюсь, молчи. А вчера сидели с отцом на веранде, разговаривали, и вдруг в углу из щели снова показалась робкая мордочка мышки, на этот раз маленькой. Поняв, что мы добрые, выбежала на середину комнаты. Мыши, как дети, чуть что обнюхают. Мы с папой посмотрели на сидящую на диванчике котасю. Катася посмотрела на нас, потом на мышь, потом опять на нас, гдекать, что сидите, не ловить. И опять прикрыла глаза. Дармоедка, сказал папа. Я погладил Катасю по твёрдой голове. Она беззвучно открыла рот. Не дармоедка, а просто Катася на пенсии. Мышь я поймаю сам. Бутылочкой есть такой способ. И выпущу её в лес. Вдруг там мусяком бродит. 8 ноября 2016 года. Это фантастика. В Симферополе впервые со времён Хрущёва так и сделали дороги. Дошли руки у Путина. Я знал в этом городе каждую расколдобину. Помню, лет 9 назад, когда мои друзья-байкеры немцы собирались ехать в Крым на мотоциклах, я поднял их на смех. Колёса донесёте на себе, если сможете ходить. А теперь трасса не хуже, чем в Германии, даже на окраине города. Асфальт очень хорошего качества к тому же. Я не знаю, кто там прав, кто виноват в этом конфликте с Крымом. Мне, в общем, на чихать. Буду рубить всех, кто полезет грабить папин дом, не дай бог. Помню Купрена, как в одной из его повестей солдат-татарин, плохо понимавший по-русски, довели до того, что он взял ружьё наперевес и на все попытки своих товарищей даже со своего начальству его успокоить, отвечал только одним словом: "Заколу". Вот так чувствую себя примерно. Папа, разогнав домработниц, вёл хозяйство один. Судя по тому, что у собаки Белки утратилось человеческое выражение лица, а кошка Катася потеряла индивидуальность и стала обычной кошкой, я понял, что приехал вовремя. Папа раздарил все мамины домашние цветы, и я как-то впервые почувствовал, что её нет в доме. Голые окна, облупившиеся рамы. Что остаётся от нас? Дети навязные, дети только Это, конечно, не мы, но всё-таки. Зашёл в парикмахерскую обрезать кончики. Девушка под мастерией уставилась на меня, а потом сказала: "Садитесь". И первое бытно добавила: "Может, мне на вас сесть?" Дикие и прекрасные крымчанки, так было всегда. Сказал ей, что я в отношениях. 9 ноября 2016 года. Сколько вы с матерью вбивали мне в мозг, что я раздолбай, а это генетика. Да ничего подобного, что ты рёшь, вот, вот этот листок. Там старые пароли, выкинь его. Да ничего не старые, разбираешься ты тут. Папа, я столько раз с пеной у рта орал, чтобы ты выписал себе новые пароли на листочек и положил под компьютер. Орал? Да ничего ты не орал, выдумываешь мне. Папа забыл оплатить интернет, и его отключили. Мы же всё оплатили, но интернет подключённый снова требует логин и пароль. Папа их забыл. «Это генетика. Ну почему у меня такие родители?» «Ничего не генетика. Вот, вот эти пароли. Это старые пароли. Ну и что?» Эта история уже была год назад, и я, полночи просидев на телефоне с поставщиком интернета, снова добился виртуальной жизни для папы. Новые пароли и логин мы записали на бумажку. Бумажку папа потерял. Хотя он уверяет, что ее украла домработница вместе со стаканом изюма. Я помнил папин пароль наизусть и хотел записать его снова, но папа сказал «Запишешь ты, знаю я». И забыл об этих мелочах. Ну и я тогда пароль забыл. Мне больше всех надо, что ли? Ты понимаешь, что пароль — это ключ от дверей в твой дом, и ты его потерял. Вот, у меня есть пароль от почтового ящика. Набери, может, подойдет. Папа, это другая дверь. Какая дверь, выдумываешь тут? Пароль, он и есть пароль. После часа упорной войны компьютер удалось обхитрить и папа его виртуально ужил. Вот тебе твоя любимая певица Лежнего, слушай. Вот тебе YouTube с твоим балетом Эйфмана. Собака Белка забилась в будку и не звука. Собаки не любят, когда в доме орут. А мы с папой, убедившись, что Лежнего на месте, пьём принесённое мной пиво. Мой лучший собутыльник, если что. 10 ноября 2016 года. У нас семья архистов. Последние дни ухожу, когда только встаёт солнце, и прихожу, когда его уже нет. На анализы всю кровь выкачали, всю мочу отобрали. Печень здорова, здорова, а почки? А больше у вас ничего не болит, мужчина? Знаем мы, вы у вас приехали тут из вашей Германии и хотят наших российских женщин. Таков порядок въезда иностранцев в Россию. Я ведь уже как 18 лет гражданин ЕС. Семья мне усиленно помогает. Кошка орет до утра, собака ночью взломала дверь и сожрала все, что нашла в доме. На мои слабые угрозы сквозь сон, что я сейчас встану и устрою живодерню на дому, не реагировала. Только помахивала хвостом, дескать, хозяин, я знаю, что ты бог, и ты этого не сделаешь. Папа в шесть утра полез распутывать телефонный шнур и ругался так, что я решил, что я не сын главного конструктора в прошлом, а пасы на грузчика спив завода. Причем папа ругался в дверь моей спальни специально, потому что, конечно, телефонный шнур запутал я и должен быть наказан. Кому же еще путать шнур? Сегодня с головной болью, снова чуть не проспав, замерзся в длиннющей очереди, уходящей на улицу, с удовольствием наполнил им все пробирки своей кристально чистой немецкой мочой и, вернувшись домой от души, задал всем жару за вчерашний концерт. Котасик, как самый умный, скрылась под диван, мороз-морозвом аж жопа то болит, остальным прилетело по первое число. Собака Белка, обноглив в сночи зашла в жилый коммуто, уже уверенным шагом, но увидев моё лицо, с визгом бросилась в одор. И правильно, мой тапок и 2, и 2 не долетел до её задницы. Папа стоически, стерпев всю прютью, узнал, что в нём нет ни капли жалости, и он пережил свой стыд и был назначен дежурным по кухне. Варит чего-то. А я пойду за пивом. Я его честно наорал. 11 ноября 2016 года. Насилие иногда творит чудеса. Такая тишина в доме. Папа тихий, как мышь. Кота себя немело, собаки не видел до сих пор. Сегодня впервые за эту неделю отоспался. Смотрел на ноябрьское солнце в окне, пью кофе и думаю, что все-таки должен быть другой путь. 12 ноября 2016 года. Так интересно наблюдать, как я изменился за столько лет жизни в Германию. Вот уж не думал, что стал немцем не только по паспорту. Всегда считал себя если не носителем российского менталитета, то уж точно удачно примазавшимся. У меня, оказывается, каждая вещь на своём месте. Я знаю, где она, это очень удобно. Не то очки могут лежать на зеркале, например, ну тогда там их место. И если мне нужно их снять, то я иду к зеркалу. С резинкой для волос то же самое. Прежде чем помыть голову или потрясти кудряшками, я кладу ее на полку в ванной. Всегда. И все. И никаких. Сегодня протягиваю руку. Полочки нет. Вселенная рухнула. Сбой матрицы – когнитивный диссонанс. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. «Папа, где моя полочка?» А я ее в туалете приспособил. Как это так? Это же полочка для ванны, и она сломается в туалете. Это же логично, нечего тут фантазировать. Когда очки нужны мне, я не задумываюсь, иду к зеркалу. А когда очки нужны папе, папа растерянно ходит по всему дому и зовет их. И это мой рациональный папа-конструктор. Сделал ему коробочки для очков и телефонов, по всему дому развесил, чтобы далеко не ходил. Посидел за компьютером, положил очки в коробочку, вот она. Пришёл из магазина вот коробочку у входа, как раз под рукой, положи телефон туда. Будешь уходить, протянешь руку, возьмёшь. В результате в этих коробочках либо пусто, либо катася спит. А папины очки снова шастают по дому, где попал. Папа, отдай мне кухню полностью, будем питаться здоровее и экономней по времени. Не отдаёт, боится. Вдруг тебе каждый витамин встанет строем. Это ятов в походу с удовольствием пожирающий до широк. Но тот поход Да, это мелочи. Желание просчитать жизнь на два шага вперёд, структурировать всё, доверие правда в самых чиновников. Откуда у меня вся эта херня? Надо бросать эти привычки. В России жизнь не просчитаешь. Тут импровизировать надо. У меня железные нервы. У меня железные нервы. У меня дело в том, что у папы в доме завелись земляные блохи. Это маленькие таракашки такие, которые кусаются так, что у вас потом красные волдыри по всему телу. Папа к ним как-то привык, или они к нему, и почти его не кусают. А тут появилось свежее мясо в моём лице, и блохи стали жрать меня так, что я стал кричать по ночам, мне хуже катаси. Сегодня решили травить. Папе какой-то идиот сказал, что нужно протереть все гладкие поверхности уксусной эссенцией, но уксуса в доме нет. Собрался в магазин, но папа зубами вцепился в мою куртку. Уксус есть, его не может не быть, а мне раздолбаю лишь бы деньги потратить. Ищи, никчёмный сын. Обыскал весь дом, ради папы пойдёт искать не знаю что, не знаю куда. Уксуса нет, но его не может не быть. Второй час лица зрею за собственного отца, затянуты все нейтрико. Папа на четвереньках ищет уксус. Может, он в кошачьей чашке? Ну раз его нигде нет, значит он там, головой думаю. Всё, папа, найдёшь ты мне шалбан. Не найдёшь я тебя. Ладно. С первого щелчка вышибет у мустарика. Чувствую конец за тем, что кто-то из нас сдаст другого в детский дом. С шалбаном, однако, придётся подождать. Папа Уксус так и не нашёл, но не сдался, будет искать, видимо, всю жизнь. Блохом тоже придётся подождать. 13 ноября 2016 года. Пришёл домой уставший, замёрзший и злой. Наварилацу его любимой пшённой каши. Придёт, думаю, после работы с холода, а тут его любимая горячая каша. Зажарил сало с луком, заправил. Папа кричал 2 часа. Да зачем столько наварил? Да он знает, где пшёнка копейшная пшёнка дешевле. Это я ещё сало с луком успел влить в кашу до его прихода, а то отдельный скандал был бы. Каша однака поел с удовольствием. Что там мне и радость. Хорошо ест, не отдам его в детский дом. И в интернат для трудных подростков не отдам. Вот же мне когда-то не отдал. В зоопарк не отдам тоже. Все звери с ужасом разбегутся нафиг. Зато кошка Катася вроде бы перевоспиталась. Вот что значит вовремя пожука. Орёт и бегает днём. Уже несколько ночей тишина. Переместилась деночка с лега из спали отца ко мне. Прям над головой теперь спит на подоконнике. Иногда спускает хвост прямо мне на лицо. По ночам я слышу уютное кошачье причмокивание во сне. Ей, наверное, её мама, кошка Муся-косниц. Скорая зима. 14 ноября 2016 года. Что-то ушло. Я сидел сегодня за столом в любимом симферопольском баре Бочка Патрика, созданном моим давним приятелем Игорем в стиле пещеры хоббита. И даже фотография дядька Куроева, присевшего в уголке бара с кружечкой тёмного пива, прекрасно дополняет интерьер. Есть люди, люди, есть люди-орки и люди-эльфы, а есть хоббиты. Я вот, например, человек-орк. А вот интересно, покрыты ли ножки у отца Дмитрия густой и жесткой шерстью? Мысль эта так развеселила меня, что я разом познакомился с двумя прекрасными людьми. Один жизнерадостный татарин-врач, а другой настоящий сыровый викинг из Москвы, восстанавливающий исторические постройки. Но хотелось побыть одному, и помахав новым приятелем, я отошел к своему столу, как всегда, наблюдать и думать. После прохаживался среди радостной, восхитительно свежей молодёжи, улыбался в воздух, было славно. И всё-таки я прямо кожей ощущал, что нечто ушло. Чего-то очень не хватало во всём этом, в музыке, в смехе, в простой радости субботнего вечера. Оно исчезло из Крыма из Симферополя, каким я его знал. Из атмосфера андеграунда, когда-то воплощённого в крымском клубе Два капитана. Куда часто меня тогда юнного и порой безденежного пускали просто так, видимо, для интерьера. Всё было тем же самым: светлые лица хороших людей, девчачьи взвизги и взмахи длинных волос разного цвета, словно диковинные птицы, общающиеся смехом, распускающие время от времени свои плавные крылья и хвосты. Та же рок-н-рольная музыка и даже пиво. Впрочем, я тогда совсем не пил пива. Теперь же я сидел за кружкой тёмного, как морёный дуб чежского лева, ковырял вилкой в тарелке жареных с грибами мидий, улыбался и думал, что же ушло, чего не хватает так явно и безвозвратно. И вдруг я понял: я ушёл. Всё было тем же: и музыка, и клуб, и девушки были так же красивы. Крым как был, так и будет всегда, так же волшебен и лёгок. Не хватало меня. За последние 20 лет я стал уже трижды другим, и это хорошо. И безвозвратно. 15 ноября 2016 года. Травим земляных блох в доме. Папа сказал, что рассус в стаке не нашли, и нечего новое покупать. Я достал другой яд, который вроде помог. Блох стало гораздо меньше. Но рано я радовался. Старых протравили, теперь вылупились новые и мстят за старших. Вчера была битва за Техлофос. Папа отверждал, что знает, где он дешёвый, в магазине на другом конце города, где-то в степи. Я пытался брать харизмой, но что моя харизма по сравнению с папиной жадностью? И тогда я помнил, что с человеком надо говорить на его языке. Я произвёл математический расчёт, доказав, что траты на дорогу покроют разницу в ценах. Однако папа ждал этого приёма и произвёл долгожданный удар. А у меня удостоверение. Сегодня уже в середине дня папа вернулся торжествующий. Дихлофос в степи оказался на 11 рублей дешевле, чем в соседнем магазине. Как мало нужно человека, чтобы почувствовать себя Бэтманом. Когда среди ночи я услышал, что в доме заявилось привидение пеликана от жадности решившего проглотить разом всё, что набрало в клюв. Тот, естественно, встал и наступил в тепло и сыро. Это был крик убиваемой чайки, вопль полный отчаяния и безысходной тоски. Кошка Катася, видать, нанюхалась дешёвого дихлофоса и громко наблевала мне в тапок. Мерзавка хихикая убежала, а я пошёл мыться. Потом полночи думал о весёлых вещах, о раке желудка, разрушенной печени и во сколько станет визитки к ветеринару с его орачиванием кошки наизнанку. Утром обнаружил, что Катася проникла в мусорное ведро и нажралась куриных костей. Я тебя, блин, поймаю, выверну, будешь кирками на роже ходить, тварь неблагодарная. Собака Белка в связи с похолоданием каждый вечер просится домой. Захлопываю дверь перед её носом, тебя только здесь не хватало, и делаю вид, что собаки у нас нет. И нечего смотреть на меня через стекло глазами голодные пройдёжки. Мы люди так и с совестью поступаем.